повернулся к Кэмпиону. Обмениваясь с ним рук по он грубовато и неуклюже попытался сгладить то, что вначале не оказал достаточного внимания молодому незнакомцу, который только что продемонстрировал ему свои поистине удивительные способности. «Вы знаете, когда я сюда вошел, то <смех> немного смутился. Я не сообразил в тот момент, кто вы. У вас такой обманчивый вид». «Только после того, как вы показали столь замечательный образец применения вашего метода, я понял, что значит быть настоящим специалистом». Маркус проводил его до дверей. Уже перед самым уходом дядя Уильям на минуту задержался, успев пробормотать молодому человеку. «Я еще зайду к вам как-нибудь, мой мальчик». «Я хотел бы, чтобы вы помогли мне еще кое в чем, но это потом, потом». Вернувшись в кабинет, Маркус увидел, что Кэмпион вместе с Фуном задумчиво смотрели на огонь. «Ну что ж», — сказал Маркус, занимая свое прежнее место, — «вас заблагодарим, Господа, за этого кузена Джорджа. Вы здорово изобразили его портрет, Кэмпион. Как вам это удалось?» «В основном с помощью астрологии», – скромно признался Кэмпион, – «когда-то вы славились своим здравомыслием. Зачем же теперь уподобляться Олухам? Ладно, так и быть, я вам все объясню. Я однажды видел этого человека. У него сильное фамильное сходство с Уильямом. Вот почему я его узнал по описанию». Маркус посмотрел на него вопросительно, но Кэмпион не сказал ему ни слова о том, что произошло днем в лондонском дворике. Вместо этого он спросил, «А вы слышали о кузене Джорджа раньше?» Маркус замешкался с ответом. «Я знал, что какой-то человек такого рода существует», — нерешительно сказал он. «Вообще-то мне о нем рассказывала Джойс». Кэмпион задумчиво посмотрел на него. «Была явно затронута деликатная материя». А нет ли какой-либо причины, по которой Джойс не хотела бы, чтобы этот человек упоминался в связи с этой историей, спросил он, как бы невзначай. Маркус, оказалось, удивил его вопрос. «Я не думаю, чтобы у нее была такая причина», — сказал он. Вряд ли она обменялась с ним и десятком слов за всю свою жизнь. Он вздохнул с облегчением. «Как я благодарен судьбе за ее маленькие милости», – сказал он. «Конечно, как вы понимаете, Уильям и Сили не любили друг друга. Но все-таки появление на сцене этого негодяя оставляет Уильяма в стороне. Не так ли?» «В конце концов, если ни у кого не было серьезного повода для убийства, преступление, скорее всего, совершила какая-то порочная личность. Верно?» «Ну что же, все возможно», – ответил Кэмпио. В глубине его сознания гнездились три вопроса, на которые пока не было ответа. Зачем Джордж Фарадей преследовал инспектора Уутса до могилы Лилипута, если он убил своего двоюродного брата по какой-то только ему известной причине? И что он собирался ему рассказать? Еще непонятнее, почему он сбежал при виде Джойс Блаунт, и почему, наконец, она отрицала свое знакомство с ним? Кэмпиону пришел на память красноречивый рассказ Маркуса о репрессиях и депрессиях в Сократе с Клоус. Он не мог понять также, зачем убийце понадобилось связывать Эндрю перед тем, как его застрелить. Да еще когда дело происходило в такой близости от людей. Кэмпион беспокойно заерзал в своем кресле. Он не был большим любителем ужасов. А на следующее утро они услышали ошеломляющую новость о втором убийстве, совершенном Сократес Клоус. Глава 5 Тайный грешок тети Китти. Кемпион не любил вставать рано, и поэтому, когда он на следующее утро спустился вниз, то обнаружил, что Маркус не только проснулся раньше него, но уже развлекает гостью в комнате, где подавали завтрак. Кэмпион был совершенно уверен, что такие гости в доме на Соулскорт бывают нечасто. Поэтому он не только удивился, но даже испугался, увидев ясноглазую, рыжеволосую молодую женщину, чем-то напоминавшую Белочку. Женщина, сидевшая с кофейной чашкой в руке, в свою очередь бросила на него любопытный взгляд. Маркус держался менее чопорно, чем обычно, и был почти оживлен. Взглянув на входящего в комнату Кэмпиона, он представил ему незнакомку. «Кэмпион, это мисс Энн сказал он. «Энн, перед вами тот человек, который, как мы надеемся, выручит нас всех из беды». «О, неужели?» — вежливо ответила мисс Энн «Очень рада с вами познакомиться». Ей было чуть больше 25 лет, и благодаря живости ее можно было бы считать хорошенькой, если бы правильные черта черты ее лица были чуть более оригинальными. Она чувствовала себя совершенно непринужденно и была настолько ярко выраженной американкой, что Кэмпион понял, почему, несмотря на столь ранний визит, не ощущалось никакой натянутости. После того, как он уселся на место, мисс Хэлт, с искренним дружелюбием объяснила причину своего прихода. «Я прочла утренние газеты», — сказала она, «поэтому сразу пришла к Маркусу, чтобы узнать, не могу ли я каким-либо образом помочь Джойтс. Она одна из самых моих близких приятельниц в этом городе. Видите ли, в моем доме нет телефона, и мне нельзя позвонить. Да и моим хозяевам не понравилось бы, если бы по их дому ходили посторонние люди, имеющие отношение к столь ужасному событию». Тут разговор мешался Маркус. «Я сказал Энн, что буду ей очень благодарен, если она уговорит Джойс пожить у нее, пока все это не закончится», — сказал он. «Эта идея Уильяма Фарадея была неплоха». Кэмпион ничего не ответил. Его весьма удивило, что дядя Уильям явно большой эгоист, так заботился о спокойствии Джойс.